6. Наука и наука. Нумизматика представляла собой малое дитя в 18 столетии, юную девушку в 19 и взрослую женщину в 20-м. Мелина Меркури. Первое столетие Нумизматического музея. Мелина Меркури. 1920-1994. Греческая актриса и политик. В 1981 году Меркурий стала первой женщиной-министром культуры и спорта Греции, пробыв на этом посту дольше всех других министров. Во всех правительствах социалистов 1981-1989 и 1993-1994 годов. Разбивая межклассовые барьеры По мере того, как нумизматика становилась все более зрелой наукой, одному человеку уже было не под силу постичь все ее разнообразие и глубину. Однако это не умаляло энтузиазма ее последователей, число которых росло среди всех слоев общества, как образованного, так и более праздного. Большинство коллекционеров эпохи Возрождения и раннего нового времени... были либо выходцами из рядов европейской аристократии, либо действовали под ее покровительством. Монеты неумолимо текли с ферм и полей к местным владельцам, а от них во все более высокие слои общества, словно притягиваемые мощными магнитами к кабинетам королей и пап. Но со временем, в ходе социальной, политической и промышленной революции, произошло перераспределение богатств и появление нового класса независимых коллекционеров, также способных конкурировать за древние сокровища. Когда в конце XIX века бизнесмен Уильям Уолдорф Астер начал перебивать ставки на лучшие греческие монеты, то его предложения почти в четыре раза превышали установившиеся рыночные значения. Поскольку люди могли теперь нажить целое состояние, занимаясь самыми разными профессиями, а после передать его по наследству, то все больше мужчин и женщин стали интересоваться монетами в качестве инвестиций, хобби или же научных занятий. В этом смысле монеты предоставляют прекрасный социальный комментарий к происходившим событиям. Некоторые подхватили лихорадку коллекционирования во время своих вояжей по Европе, своего рода обряда посвящения, который все чаще совершали амбициозные, но незнатные люди, ищущие отдыха и утонченности. В результате социальная и политическая история нумизматики резко изменилась. Расширяя горизонты Из рядов новоришей выросли замечательные нумизматы. Кристиан Юргенсен Томпсон, например, родился в датской купеческой семье. Так что после смерти своего отца в 1833 году он продолжил его дело. Еще подростком он заинтересовался монетами и обратился за советом по коллекционированию к замочных дел мастеру, который обучил паренька, На 40 лет моложе себя всему, что касается монет и металлов. Коллекция Томпсона со временем выросла и содержала в себе 2755 древнегреческих, 6012 римских, 12683 средневековых и 8156 современных монет. Собственное богатое собрание вдохновило Томпсона на начало второй карьеры в качестве куратора и администратора музея, на поприще которой он прославился предложенной им хронологической системой ранних человеческих культур, о чем уже упоминалось в четвертой главе. Другая история, связанная с родившимся в Нидерландах композитором XIX века Анри Коэном, который заинтересовался античными римскими монетами во время путешествия по Италии. Анри Коэн, 1808-1880. Французский нумизмат, библиограф и композитор. Перу Коэна принадлежат как капитальные исследования, так и справочник покупателя по римским и византийским медалям. Придя к нумизматике через искусство, Он так страстно занялся этим предметом, что стал ведущим специалистом своего времени, прославившись потрясающей памятью и острым зрением. Финансовые неудачи вынудили его продать свою коллекцию, но он поступил на должность в Национальной библиотеке Франции, где опубликовал множество работ, высоко ценившихся коллекционерами за ясность и организованность. Работы Коэна сохранили свою актуальность и до сих пор часто цитируются каталогизаторами и коллекционерами. Растущий класс нумизматов, не аристократов, привнес более деловой подход в сам предмет изучения. В ответ на происходившие изменения, такие люди, как Коэн, начали публиковать руководство по покупке, обсуждающие редкость и рыночную стоимость монет. Из числа новых нумизматов был и Теодор Эдм Мионне, 1770-1842, который потерпел неудачу на военной службе, после чего прославился как артист Водевиля, а затем взялся за нумизматику. Обладая острым коммерческим чутьем, Мионне поднялся до самых вершин Среди академических нумизматов и опубликовал многотомный корпус древнегреческих монет, насчитывающий более 52 тысяч экземпляров. Первоначальный план Мионе включал в себя и описание римских монет, но, учитывая быстрый рост нумизматических знаний, для этого потребовалась бы еще одна жизнь. Тем временем Меоне продвигал новый и весьма прибыльный способ изучения древних монет. Он объединил традиционные каталоги с искусно оформленными наборами серных отливок, что представило достоверные копии редких монет менее состоятельным коллекционерам. Некоторые из этих отливок до сих пор находятся в хорошем состоянии. Серные или гипсовые слепки — предоставили еще один способ обмена точными нумизматическими данными, позволив исследователям выйти за рамки капризов, рисунков и описаний. Научиться делать слепки монет – один из первых уроков академического нумизмата. Открытие для публики доступа к тому, что долгое время ревниво охранялось правящим классом, происходило благодаря национализации бывших королевских и императорских коллекций. Дело в том, что королевские монетные коллекции считались жизненно важными при обучении наследников и наследниц, поэтому они хранились в библиотеке государей, и надо сказать, что во многих местах такого рода связь не утрачена по сей день. Например, в Королевской библиотеке Бельгии хранится более 83 тысяч монет, а Национальная библиотека Франции, что на улице Ришелье, имеет коллекцию из более чем 121 тысячи древнегреческих монет. Французское собрание представляет собой продолжение того, что некогда начиналось, как французская королевская коллекция книг и древностей. При Наполеоне она была преобразована в императорскую коллекцию и в конце концов стала национальной коллекцией, принадлежащей народу Франции, а не французским наследным принцам. Нумизматические коллекции многих колледжей и университетов тоже начинались как дополнение к их библиотекам, включая собрания и Еля, и Принстона. В эту эпоху приобретений монеты быстро обращались среди коллекционеров, так что, начиная с XIX века, коллекционеры стали уделять больше внимания тому, где находились их монеты, иными словами, их сохранности. Под эпохой приобретения подразумевается современный период массовых находок монет, вызванных ростом населения, осваивающего все новые земли, а также раскапывающего с помощью все более тяжелого оборудования все больше земель под дороги и фундаменты. В последнее время к такого рода находкам добавились и те, что были сделаны с использованием металлоискателей. что в совокупности существенно увеличило объем новых нумизматических данных, хлынувших на рынке и в музеи. Одной из дурных привычек некоторых антиквариев эпохи Возрождения стало клеймение монет с целью визуальной демонстрации своего права собственности. По счастью, эта практика прекратилась до того, как слишком много экземпляров монет были бы безнадежно испорчены. Другим более современным способом стало получение отдельными экземплярами собственной задокументированной родословной, называемой «провенанс». Этот же термин указывал, когда это было известно, на первоначальное место находки монеты. Развлечение этих двух похожих терминов – английский «провенанс» в первом смысле и «провинианс» во втором – Редко проводится в английской нумизматической литературе. Например, в 1892 году английский адвокат Хайман Монтегю опубликовал редкую золотую монету из своей коллекции, отчеканенную во втором веке до н.э. бактрийским царем Евкратидом Великим. Монтегю описал монету изображенную. на рисунке, расположенном в PDF-приложении, как редкий трофей. Эту уникальную золотую монету афганский офицер носил как печатку, вделанную в золотое кольцо, от которого, как говорят, ее отрезал один джентльмен, купивший ее несколько лет назад. Этим джентльменом был британский майор Чарльз Страт, коллекционировавший монеты во время своей службы на Востоке. Который купил золотой трофей у афганского офицера. В 1874 году Монтегю приобрел эту монету у Стратта через аукцион. В 1896 году эта монета была продана вместе с остальной частью коллекции Монтегю, попав таким образом в выдающийся кабинет Генри Осборна Хаггана. Десять лет спустя Охаган странным образом решил отказаться от занятий нумизматикой. Аукционный дом Сотбис выставил на продажу золотой статор Евкратида, который в результате перешел в руки британского коллекционера Чарльза Теодора Сэлтмана, человека, получившего почетные медали Королевского нумизматического общества. Королевского общества искусств и Американского нумизматического общества. В 1921 году президент последнего заплатил Селтману за эту монету около 14 долларов. Великий Эдвард Ньюэл, безусловно, мог себе это позволить, ведь он унаследовал семейное состояние компании Бейн Вэган». Разбогатевший на поддержке массовой миграции поселенцев на американский запад в XIX веке, богатый, много путешествовавший и хорошо образованный Ньюэл собрал невероятную монетную коллекцию и написал столько книг и статей по нумизматике, что из них можно было бы составить небольшую библиотеку. Его деятельность окончательно перевела США в число стран-лидеров научных исследований античных монет. А Ньюэлл отдал все свои силы и ресурсы развитию любимого им американского нумизматического общества. После его смерти в 1941 году 87603 монеты из его собрания перешли учреждению, которым он руководил с 1916 года. Одной из них была золотая монета Евкратида, которая и поныне находится в собрании общества. Под этой монетой, хранящейся в лотке монетного шкафа, лежит аккуратно спрятанная небольшая бумажная этикетка, заполненная рукой Ньюэлла. На ней приведено описание монеты, ее вес в граммах, происхождение, а также в виде шифра отражена ее стоимость. Почти все музеи и крупные коллекционеры используют похожие этикетки для записи таких сведений о монетах, как инвентарный номер, вес, металл, указания стандартной каталожной ссылки, а также предыдущего владельца. Иногда этикетки могут накапливаться под монетой, как страницы в паспорте, сохраняя записи о ее путешествиях по всему миру. Нумизматы уделяют пристальное внимание этим кусочкам бумаги, потому что мы никогда не узнаем монету по-настоящему, пока не узнаем ее историю. Зачастую происхождение повышает ценность монеты в глазах коллекционера, а также легализует право собственности на предметы старины, для которых можно предоставить документальное подтверждение присутствия на рынке до 1970 года. В 1970 году ЮНЕСКО приняла Конвенцию о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. Подробнее об этом будет сказано в девятой главе. Модернизируя нумизматику По мере того, как нумизматика становилась все менее и менее аристократической, такие энтузиасты, как Монтегю, О'Хаган и Ньюэлл, организовывались в клубы, советы и научные общества. Монтегю и О'Хаган стали членами британского нумизматического общества, а Ньюэлл был избран президентом Американского нумизматического общества и Нью-Йоркского нумизматического клуба. Возможно, их имена были не у всех на слуху, однако в создании нумизматических организаций принимали участие и настоящие знаменитости. Среди них выделялся актер Бадди Эпсон, который в 1987 году помог основать монетный клуб Беверли-Хиллз. В 1960-х Эпсон сыграл знаменитую роль Джеда Клэмпета в ситкоме «Деревенщина в Беверли-Хиллз», по сюжету которого разбогатевший деревенский клан переезжает в Калифорнию. В одном из эпизодов Джед, глава этого клана, задается вопросом, почему торговый автомат, не выдал ему конфет на 12 тысяч долларов, когда он бросил в него редкий 10 центовик, стоящий 12 тысяч долларов. Несомненно, актер Эпсон разбирался в нумизматике лучше своего невежественного телевизионного персонажа. Некоторые из новых нумизматических организаций способствовали развитию научно-исследовательских работ и стали издавать Превосходные академические периодические издания, среди которых «Review Нумизматик» издается в Париже с 1836 года, «Numismatic Chronicle» публикуется в Лондоне с 1838 года, «Review Belche de Numismatique et de выпускается в Брюсселе с 1842 года, American Journal of Numismatics, печатается в Нью-Йорке с 1866 года, и Zeitschrift für Numismatik, издается в Берлине с 1874 года. В нашей стране с различной периодичностью выходят следующие издания, посвященные нумизматике. Нумизматический сборник Гим с 1955 года. Нумизматика и эпиграфика с 1960 года. Труды Государственного Эрмитажа, материалы и исследования отдела нумизматики с 1961 года. Монеты и медали с 1996 года. Регулярно выпускаются тезисы докладов Всероссийской нумизматической конференции, проходящей раз в два года. и материалы ежегодных нумизматических чтений Государственного исторического музея. Статьи по нумизматике публикуют журналы «Античная древность» и «Средние века», «Археологические вести», «Вестник древней истории», Золотоордынское обозрение», «Нумизматика Золотой Орды», «Поволжская археология», «Проблемы истории филологии и культуры», «Российская археология» Эпиграфика Востока, Стратум Плюс и другие. Эти журналы формализовали и модернизировали нумизматику как научную дисциплину, помогая ученым выстраивать их исследования и анализировать хлынувший поток открытий. В нумизматике появилось множество субдисциплин, поскольку энтузиасты стали интересоваться монетами периферии античного мира. и не только Бактрии или Индии, но еще и Аравии, древней эфиопским аксумам. Пример монет можно найти в PDF-приложении. А также денежные истории других эпох и регионов мира. Согласно одному подсчету, к 1865 году количество обнаруженных разновидностей древних монет достигло 100 тысяч. Но и это не стало пределом. Французский археолог и профессор нумизматики Эрнест Бабилон вскоре удвоил эту оценку Эрнест Бабилон, 1854-1924. Французский историк, археолог, нумизмат с 1892 и до своей смерти был директором кабинета медалей. С 1902 года занимал кафедру древней и средневековой нумизматики в де Франс. В 1897 году был избран в Академию надписей и изящной словесности. Он указывал, что только древнегреческая эпоха насчитывает не менее 500 правителей и правительниц, к чему необходимо добавить почти полторы тысячи городов, в которых чеканились монеты. Римская монетная чеканка была не менее разнообразной, и, конечно же, мы не должны упускать из виду древнюю Южную и Восточную Азию. Спустя столетия после Экеля Эрнест Бабилон признал, что больше никогда ни один человек не сможет постигнуть всю нумизматику. Каждый, признал он, должен выбрать свою специализацию. По мере расширения исследовательского поля, нумизматы, естественно, обращались за поддержкой к новым технологиям. Зачастую мы воспринимаем открытие фотографий в XIX столетии, изобретение компьютеров в XX веке и другие достижения как нечто само собой разумеющееся, однако их появление в нумизматике было не мгновенным. Вначале коллекционеры, а затем и ученые стали заменять рисунки и гравюры фотографиями, как более дешевым и в целом более надежным средством при публикации монет. Конечно, бывают обстоятельства, когда рисунок полезнее фотографии, например, когда нужно проиллюстрировать сильно корродированную монету. Но нумизматы быстро пришли к пониманию того, насколько камера помогает устранить то, что можно было бы назвать невежеством современного гравера. Дальнейшее усовершенствование заключалось в объединении фотографий с техникой создания монетных слепков. Преимущество гипсовых слепков заключалось в том, что они предложили фотографу однородный набор объектов без искажений, которые были вызваны неравномерностью бликов на монете и неоднородностью ее окраски. Совсем недавние разработки в области цифровой фотографии расширили возможности для создания превосходных и даже весьма эстетичных изображений монет учеными и коллекционерами, так что уже многие важные коллекции сегодня оцифрованы и доступны онлайн. Ранее упомянутые исследовательские журналы довольно быстро стали использовать фотографию. Первой публикацией с ними стала статья об американских центах в American Journal of Numismatics 1869 года, за которой последовало исследование мусульманских монет в Numismatic Chronicle 1873 года. Другие журналы также последовали за первопроходцами. Сайт шрифт Numismatic в 1875 году Review Numismatic в 1884 году э Review Belgio Numismatic et dio в 1885 году Каждое технологическое достижение такого рода способствовало появлению новых форм исследований. Например, появление фотографии способствовало совершенствованию новой исследовательской методологии – изучению штемпельных связей. Надо сказать, что предвосхитивший свое время шаг в этом направлении был сделан еще в 1762 году неутомимым нумизматом Жозефом Пелереном. Однако чаще в этой связи вспоминают адвоката сэра Эдварда Банбери, который столетия спустя после Пелерена заметил в своей коллекции два экземпляра, отчеканенные одним и тем же лицевым штемпелем, что привело его к пониманию связи этих монет во времени и пространстве. Наблюдение Банбери об этой паре монет заставило ученых работать со все увеличивающимися выборками монет, что привело к рождению штемпельного анализа. Основа современных нумизматических исследований. Когда-то антикварии принимали каждую монету за отдельное произведение искусства. Некоторые даже полагали, что лицевой штемпель производил только одну монету, а не порядка двадцати тысяч, как мы сейчас считаем. Изучение штемпелей вскоре превратилось в запутанную игру с числами, построенную на трех внушающих ужас Т. Stadium and travel время скука и путешествия для решения конкретной проблемы нумизматы должны были осмотреть многочисленные коллекции чтобы собрать огромный объем данных о монетах затем наступало время долгого и трудоемкого процесса тщательного сравнения всех лицевых и оборотных сторон внутри накопленной группы идеальное совпадение одной из сторон у двух монет Означало, что они образуют штемпельную связь. Идеальное совпадение обеих сторон делало монеты одноштемпельными. Соответствующие фототаблицы можно найти в PDF-приложении. Если на монете была изображена голова правителя или шлем с перьями, то нумизмат должен был сосчитать число локонов в прическе и сравнить это число с каждой из монет. Умножьте эту задачу на количество других значимых черт изображения, форму, глаз, угол, носа, положение, губ, размер шеи и так далее. Затем то же самое делалось с оборотными сторонами, включая все их надписи. Исследование одного штемпеля могло занять годы напряженного труда, так что впоследствии такая работа стала одним из критериев оценки успешности карьеры современного нумизмата. К счастью, компьютеры... сделали вскоре эти пугающие занятия более эффективными благодаря развитию соответствующих программ, как, например, компьютерное исследование штемпелей, созданное по инициативе американского нумизматического общества. К 1931 году штемпельный анализ, вооруженный фотографированием монет, повлиял даже на старейшую нумизматическую методологию – каталогизирования. Каталоги начали меняться от дорогих, перегруженных текстом описаний избранных монет к так называемой системе силаге. Полностью иллюстрированных справочников с лаконичными описаниями. Картинка стала дороже тысячи слов. Например, в серии «Силадж Numorum грекорум», сокращенно «СНГ», Были опубликованы многочисленные монетные коллекции греческих монет из разных стран, что предоставило исследователям недорогой доступ к тысячам надежных изображений. Помимо СНГ, насчитывающего уже более ста двадцати томов продолжающимися сериями, публикуются силаге монет Рима, Парфянского Ирана, Сасанитского Ирана, а также мусульманских династий. Тем не менее, даже это нововведение уже устарело из-за появления глобальных цифровых баз данных, которые могут постоянно обновляться музеями, частными коллекционерами, коммерческими сайтами, дискуссионными форумами и блогами. Коллекции Британского музея и Национальной библиотеки Франции уже сегодня доступны онлайн. И можно осуществлять электронный поиск по более чем 770 тысячам иллюстрированных лотов с монетных аукционов, проходящих по всему миру. Свои сайты есть практически у всех крупных музеев России и стран бывшего СНГ, и зачастую на них представлены наиболее значимые монеты из соответствующих нумизматических коллекций. В Российской Федерации также происходит наполнение государственного каталога Музейного фонда РФ, содержащего онлайн-информацию о всех единицах хранения российских музеев. На сегодняшний день в нем представлено более 3,5 миллионов нумизматических предметов. Всего 40 лет назад такая нумизматика была немыслима. Ученых приучали каталогизировать данные с помощью картонных карточек, полароидных снимков, ножницы и клея. Однако эта эпоха копипаста в нумизматических исследованиях прошла. Схемы штемпельных связей могут помочь решить вопросы взаимной хронологии монет, организации работы монетного двора, его производительности и подлинности монет. Это весьма масштабные результаты, построенные на крошечных наблюдениях, которые позволяют поколениям ученых проводить подробные исследования о деятельности конкретных монетных дворов. С этими наблюдениями связано и изучение перечеканок, монет, которые были отчеканены с использованием более старой монеты в качестве основы. Иногда после перечеканки нижнее изображение все еще можно опознать, что позволяет исследователям установить относительную хронологию двух выпусков. Нижний тип обязательно должен быть того же времени, что верхний тип или старше его. В последнее время новые методы визуализации позволили еще лучше рассмотреть мельчайшие детали монет. Например, фотограмметрический метод визуализации с преобразованием отражения Разработанный учеными корпорации Hewlett-Packard предлагает автоматизированную систему, которая использует источники разнонаправленного света, позволяющие исследовать внешний вид предмета при разной освещенности и дополнять его рядом вычислительных улучшений, что в совокупности подчеркивает и раскрывает характеристики изучаемого объекта. То, что находится внутри монеты, мы можем исследовать с помощью как неразрушающих методов, так и с использованием наиболее щадящих из разрушающих инструментальных методов, среди которых рентгенофлуоресцентный анализ XRF, протонно-активационный анализ PAA, нейтронно-активационный анализ на быстрых нейтронах FNAA, Сканирующая электронная микроскопия с энергодисперсионной рентгеновской спектроскопией МИП ИДХ и масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой и лазерной абляцией LA ICP MS. Каждая из этих технологий имеет свои преимущества и недостатки. Например, ПАА хорош для золотых монет, но в случае серебряных монет может использоваться только для экземпляров с высокой пробой и с незначительным обогащением поверхности, или вовсе без такового. С другой стороны, для завершения PAA и других радиоактивных испытаний требуются целые месяцы. FNAA дает хорошие результаты для монет из недрагоценных металлов, но, как и PAA, требует доступа к циклотрону. Для определения элементного состава монет методом LA-ICP-MS необходим лазер, но этот метод может предоставить важные результаты при анализе монет и штемпелей. Ранние инструментальные методы основывались на анализе поверхности монеты, однако новейшие методы локального пробоотбора, например, лазерная абляция, заключается в выжигании крохотной пробы, с целью получения данных из объема монетного металла, что повышает информационную значимость результатов. Впрочем, образующийся в результате шрам незначителен и зачастую считается оправданным для получения искомых данных. Типичный нумизмат, разгуливающий сегодня со смартфоном, владеет таким арсеналом сложного исследовательского оборудования – который был просто невообразим в начале современной эпохи нумизматики. Это устройство размером с ладонь представляет собой портативный компьютер, цифровую камеру, почтовое отделение и, конечно же, телефон для мгновенной передачи голоса, текста и изображения. 60 лет назад известный немецкий специалист по средневековым монетам Вальтер Хеверник призывал своих коллег лучше использовать все современные средства связи для продвижения своих исследований. В его список входили телеграф, телевидение, телетайп и телефон. Он превозносил чудеса современных ему путешествий, которые позволили ученым пересекать Атлантику на пароходе всего за четыре дня. И хоть эта эпоха отстоит от нас менее чем на одно поколение, мир Хеверника уже технологически вымер. Тем не менее, все эти удивительные новые технологии ничуть не облегчили освоение все расширяющегося поля нумизматики. А вместо этого они будто нарочно исполнили пророчество Эрнеста Бабилона, сказанное им в отношении специализации нумизматов. Сегодня о монетах пишется и публикуется так много, что ученые полагаются на современные технологии не для того, чтобы найти и прочитать всю литературу, что физически невозможно, а скорее для того, чтобы найти то небольшое количество информации, что относится к их особым интересам. С этой целью каждые несколько лет, начиная с 1967 года, Международный нумизматический совет выпускает обзор нумизматических исследований, авторитетную критическую библиографию, отмечающую прогресс нумизматических исследований за время между заседаниями Совета. 20 лет назад группе из почти сотни редакторов потребовалось два года, чтобы составить обзор, охватывающий период с 1990 по 1995 год. В него было включено более 5000 нумизматических публикаций, написанных более чем четырьмя тысячами ученых из десятков разных стран. За период с 2002 по 2007 год количество нумизматических публикаций превысило уже 12 тысяч. Уже Иосиф Экель видел, что количество нумизматических публикаций удвоилось с XVI по XVII век и снова удвоилось, С 17 по 18 век, но сейчас этот показатель удваивается каждые несколько лет. Кроме того, в центре внимания сейчас не только Греция и Рим. В фокусе исследований теперь Азия, Африка, Австралия, Северная и Южная Америки, Исламский мир и так далее, не говоря уже о дискуссиях, посвященных методологии использования компьютеров или применении математической статистики. Сегодня мы располагаем и большим количеством интернет-ресурсов для изучения монет. Вот некоторые заслуживающие внимания исследовательские проекты: 3 для связанных структурированных данных, 3w.forgerynetwork.com, на котором публикуются монеты, признанные фальшивыми. www.numizmatix.org/chrr с базой данных кладов римских республиканских монет http посвященный кладам римской империи. Другие важные веб-сайты – это сайт Американского нумизматического общества сайт Американской нумизматической ассоциации, крупный нумизматический форум и www.perseus.tufts.edu с его обширной цифровой библиотекой и архивом античных монет. К этому списку необходимо добавить крупнейшую онлайн-базу, посвященную восточной нумизматике zena.ru. которая содержит более 300 тысяч каталогизированных изображений монет. Держась за прошлое. Все ранее сказанное увело нас очень далеко от мира ренессансного антиквария. Тем не менее, некоторые аспекты нумизматики не изменились к лучшему, как, например, системы классификации, а другие не ухудшились, как, например, предпосылки к возникновению лженаучных представлений обсужденные в пятой главе, как и почему лженаука сохранилась в нашу удивительную прогрессивную эпоху. По словам Васильки Пенна, монеты — это история, монеты — это люди. Именно такой взгляд первоначально культивировался в итальянском Возрождении. В первом постулате ранние антикварии, безусловно, были правы, но они лишь частично были правы во втором. Монеты действительно фиксируют огромное количество исторических событий и формируются ими, но они не являются надежными отражениями людей, изображенных на них, как это утверждали основатели френологии и характерологии. Такое мышление стало опасным скрытым течением второй волны нумизматики, которая зачастую увлекает нас и сегодня. Британский нумизмат и археолог Джон Йонш Эйкерман, секретарь общества древностей и обладатель золотой медали французского института, пошел по стопам Жака Спона и других физиогномистов, обсуждавшихся в пятой главе. Лондонское общество древностей, ведущее научное общество Великобритании по сохранению исторических памятников, основано в 1707 году под названием «Общество древностей». С 1751 года ему пожаловано право именоваться королевским. Общество насчитывает 2300 членов, среди которых археологи, искусствоведы и ученые-архитекторы. Основными целями общества являются содействие исследованиям, публикация результатов исследований и поощрение общественного интереса к культурному наследию. Он перенял методы френологии XIX века, включая вычерчивание и измерение черепов для определения умственных способностей и характеров. В 1836 году Эйкерман помог создать лондонское нумизматическое общество и основал Numismatic Journal. Он популяризировал нумизматическую френологию различного рода наблюдениями, вроде далее приведенного, посвященного сильно оклеветанному римскому императору Клавдию, чья монета представлена на иллюстрации в PDF-приложении. Созерцание портрета этого императора привело бы в восторг физиогномиста или френолога. Выражение лица его пустое и неинтеллектуальное, а голове его, по мнению френологов, недостает энергии. При этом Экерману было совершенно неважно, что Клавдий расширил границы Римской империи и был плодовитым автором, оставившим автобиографию, а также сочинения на многие исторические темы от эпохи Карфагенин и Итрусков до правления Августа. Ситуация приняла особенно тревожный оборот после выхода книги Профессора Чезаре Ламброзо «Преступный человек», целью которой стало доказательство возможности предсказания девиантного поведения человека по его внешности. Чезаре Ламброзо, 1835-1909. Итальянский психиатр, родоначальник антропологического направления в криминологии и уголовном праве. В работе «Преступный человек» 1876 года Ламброза сформулировал ряд практических рекомендаций к определению патологической предрасположенности индивидов к преступной деятельности по набору легко отличимых внешних признаков. Эти идеи Ламброза многократно подвергались научной критике. Ламброза убедил миллионы читателей, В том, что глаза, губы, подбородок и форма черепа сигнализируют о преступных наклонностях у людей, которых он считал результатом эволюционного атовизма. Почти сразу сэр Фрэнсис Гальтон, заблуждавшийся основатель современной Евгеники, собрал монетные портреты древних правителей, чтобы сравнить их с современными фотографиями предполагаемых расовых и криминальных типов. Фрэнсис Гальтон, 1822-1911, английский географ, антрополог, психолог, основоположник Евгеники, учение, призванного бороться с явлениями вырождения в человеческом генофонде. Гальтон разработал метод объединения нескольких нумизматических изображений для создания диагностических портретов Александра Македонского, Клеопатры, Нерона и других исторических персонажей. С их помощью он установил псевдонаучные критерии, которые укрепили его европейские предубеждения, основываясь на которых он утверждал, например, что черты лица Клеопатры на обычный английский вкус просто отвратительны, тогда как составные изображения римских женщин на монетах исключительно красивые. Один нумизмат, очарованный составными фотографиями Гальтона, провозгласил в печати «Лицо Александра – прекрасный пример мужской красоты, и его вполне можно принять за надежное изображение этого замечательного человека». Тем не менее, это достоверное изображение Александра восходит к заведомо идеализированному посмертному изображению на монетах Лисимаха, портрет у которой включает в себя невероятную физиономию с бараньими рогами, растущими из головы завоевателя. Изображение можно найти в PDF-приложении. Хотя это сильно мифологизированное изображение и говорит о физиогномических канонах древних художников, оно мало что может рассказать нам о реальной внешности Александра или о его характере. Эта методология немногим лучше той, что была ошибочно использована Джоном Ивленом для определения характера Александра по портрету Геракла, о чем говорилось в пятой главе. Что Гальтон не находил приятным в лицах на древних монетах, он приравнивал это к уму и способностям. И напротив, то, что его разочаровало, он считал свидетельством моральной и умственной слабости. Он делал выпиющие расистские заключения. Из всего этого следует, что средние способности афинской расы, при самых ее минимальных оценках, почти на две ступени выше наших, то есть примерно настолько же, насколько наша раса выше африканских негров. Сэр Уильямс Флиндерс Питри, прославленный отец научной археологии, сотрудничал с Гальтоном и не избежал подобного фанатизма в своей собственной работе. Проведенный Питри анализ расовых и национальных способностей, основанный на формах черепа и лиц, идеализировал англичан. По уровню интеллекта позади таких людей, как сам Питри, предположительно, стояли древние египтяне, римляне, перванцы и, наконец, австралийские бушмены. В 1909 году Питри умолял своих читателей откликнуться на призыв Гальтона изучать портреты на монетах, чтобы исследовать истинные характеры древних правителей. Даже такой уважаемый научный журнал, как «Нэча», опубликовал аналогичное по своему содержанию обращение Альфреда Хэддона, пионера антропологии из Кембриджского университета, современника и некогда сторонника Флиндерса Питри. Альфред Корт Хэдден. 1855-1940. крупный британский антрополог и этнолог. Хэдден призвал профессиональных историков изучать монетные портреты для нахождения свидетельств этнографического рода. В его обзоре древней истории Бактрии и Индии говорилось, что формы голов, носов и подбородков, изображенные на монетах, якобы указывали на устойчивую расовую деградацию европейских поселенцев утративших свою этническую чистоту из-за смешанных браков с местными женщинами. Таковым было печальное наследие российской нумизматики. Можно было бы надеяться, что эта ветвь нумизматики была давно заброшена, однако даже в нашем столетии физиогномика остается привлекательной. Некоторые члены научного сообщества продолжают утверждать, что физиогномика помогает определить характер человека Неизвестные из других источников, полагая, что нос, подбородок и уши человека, должны играть роль при отборе кандидатов на работу и оценке студентов и даже при определении виновности или невиновности в зале суда. Они заявляют, что большой нос свидетельствует о сильном характере и выносливости у мужчин, но об агрессивности у женщин. Большие уши означают щедрость, а маленькие уши предполагают жадность. Даже не принимая в расчет появления обсуждавшейся ранее науки, надо сказать, что портретная живопись — предмет сложный, богатый художественными, философскими и историческими нюансами. Изображение на монете, а в особенности на монете античной, вовсе не является фотографией. Оно ставит перед вдумчивым исследователем вопросы соотношения реальности и существовавших практик ее передачи, самовлюбленности и истинности, интерпретации и достоверности. Не существует способа определить, насколько древний портрет похож на ту или иную реальную личность, что философы называют перцептивной пригодностью. перцептивный, имеющий отношение к чувственному восприятию, субъективно воспринимаемый. Поэтому нам остается только воображаемая пригодность, то есть сходство, которое мы соизволим принять, как правдоподобное предположение. Наивные нумизматы и историки во многих даже современных работах используют воображаемую пригодность как средство создания повествований о людях, известных только по их монетам. Ученые сочиняют истории, основанные на восприятии личности, изображенной на портретной монете, как, например, в случае с бактрийским царем Антимахом I, сведения о котором не сохранились ни в одном из дошедших до нас античных трудов. Изображение монеты можно найти в PDF-приложении. Поскольку о нем молчат письменные источники, Антимах I оживает лишь благодаря своей внешности на монете – Среди тех, кто последовал этим путем, были и Гилберт Дженкинс из Британского музея, писавший, что антимах совершенно неизвестен, если не считать его монет. Но они сохранили для нас его потрясающий характерный портрет, поражающий своей реальностью. Чуть далее становится понятно, что Дженкинс имеет в виду под реальностью. У нас есть не только яркое и точное описание внешности Антимаха, но и непревзойденные указания на его личные качества, среди которых сила характера, сочетающаяся с цивилизованным скептицизмом и чувством юмора. Таково воздействие превосходного изображения его головы и непосредственное ощущение от этого изображения. Как можно определить, не имея никаких иных свидетельств, которыми мы могли бы руководствоваться, что этот портрет является ярким и точным описанием внешности царя? Предположение о реальности этого портрета всего лишь первый неверный шаг, необходимый для того, чтобы поверхностно заняться физиогномикой в качестве повествовательного костыля, позволяющего историку составить полное описание личности этого неизвестного правителя. Со временем ученые приписали Антимаху не только чувство юмора и скептический характер, но и целый спектр других качеств, таких как решительность, скромность, ум и грубость. Нумизматика и археология Учитывая перечисленные проблемы, современная нумизматика по-прежнему нуждается в некоторой саморефлексии, аналогичной той, что охватило археологию во второй половине XX века. Несоответствие между этими дисциплинами может показаться странным, особенно учитывая их общее происхождение в антикварианизме эпохи Возрождения. И ведь действительно, многие годы эта пара была неразлучна. Еще в 1901 году Эрнест Бабилон называл нумизматику одной из фундаментальных основ археологии. А несколькими годами ранее Стэнли Лейнпул из Британского музея категорически заявлял, чтобы быть хорошим нумизматом-античником, нужно быть археологом. Стэнли Лейнпул, 1854-1931. Британский историк, востоковед и сломовед-нумизмат. опубликовал восточные и индийские монеты Британского музея в 12 книгах в 1875-1890 годах. Один из важнейших трудов Лейнпула «Мусульманские династии», вышедший в 1894 году, был переведен на русский язык академиком Василием Владимировичем Бартольдом. издан уже в 1899 году. Многие нумизматы-первопроходцы были и археологами, включая Жабера, Экеля и, конечно, Бабилона. Джон Эванс, называвший себя любителем древности и нумизматом до мозга костей, использовал свой опыт анализа монет для изучения каменных орудий, тем самым содействовав возникновению в XIX веке археологии палеолита. Джон Эванс, 1823-1908, английский археолог и геолог, первопроходец изучения палеолита. Более того, знаменитый нумизмат Перси Гарднер начинал свою карьеру в качестве ассистента в отделе монет и медалей Британского музея, но в 1879-1887 годах Уже был на должности профессора археологии Диснея в Кембридже, а с 1887 по 1925 год занимал позицию профессора классической археологии и искусства Линкольна в Оксфорде, Перси Гарднер, 1846-1937, английский археолог, классицист и нумизмат 1871 В 1887 годах Гарднер был ассистентом в отделе монет и медалей Британского музея, где работал над написанием первых каталогов коллекции греческих монет в музее. Во время работы в Оксфорде оказал стимулирующее влияние на изучение античного и особенно греческого искусств. В академической традиции западных университетов особенно в англоязычных странах, кафедра может сохранять имя благотворителя, некогда предоставившего для нее финансовую поддержку. Однако разрыв между дисциплинами был уже близок. Так, Американское нумизматическое общество в Нью-Йорке было изначально основано как Американское нумизматическое и археологическое общество, но в 1907 году Оно исключило из своего названия упоминание археологии. В эпоху нарастающей академической специализации универсальные интересы и опыт антиквария в области античности постепенно уступили место сосредоточенному вниманию на одной или двух областях – нумизматики, археологии, эпиграфики, филологии, папирологии, египтологии, хитологии и так далее. Это означало, что археолог XX века мог уже и не иметь практических знаний в области нумизматики, а нумизмат мог не иметь филологической подготовки. Такое положение дел доказывал простой взгляд на карту кампуса почти любого современного разросшегося университета. Университетская среда склонна изолировать своих гуманитариев от своих естественников, своих историков от своих антропологов, своих экономистов от своих философов. То утомительное расстояние, которое студент должен пройти от урока естествознания до лекции по истории, лишь один из параметров этой неблагоприятной тенденции. Во второй половине 20 века археология как отрасль науки пережила период глубокого самоанализа. Свободная от традиционной сосредоточенности на Старом Свете И не сдерживаемая культурно-историческими моделями, новая археология провозгласила свою независимость от антикварианизма громким заявлением. Американская археология — это антропология, иначе она — ничто. Эта революция стала известна как процессуальная археология. Ее сторонники стремились к позитивистской научной повестке дня — зависящие от проверки гипотез, экспериментов и математического моделирования. Археологи практики потеряли всякое терпение, описывая и каталогизируя артефакты ради них самих. Пополнение музеев изобразительным искусством, создание передвижных выставок потрясающих артефактов, увековеченных в дорогих глянцевых сувенирных каталогах, или иллюстрирование жизни привилегированной элиты Средиземноморья перестало быть целью раскопок. Переселившись из гуманитарных наук и искусствоведения в социальные науки, археология, основанная на антропологии, стремилась раскрыть универсальные законы человеческого поведения. Процессуалисты поставили на первое место теорию, В отличие от британского антиквария археолога сэра Ричарда Кольта Хуарра, который в 1812 году хвастался «Мы исходим из фактов, а не из теории». Новая археология стала еще новее с появлением постпроцессуалистов. Это движение вообще сомневалось в том, что в практике и теории археологии могут быть достигнуты объективные результаты, Универсальные законы были подвергнуты ими сомнению, а индивидуальные действия, напротив, выдвигались на первый план. Те же, кто интересовался тем, как разум отражается в материи, основали когнитивную археологию, нацеленную на изучение семиотики, космологии, гендерной идентичности и языка. Все эти дебаты вызывали постоянную, переоценку основных археологических методов и концепций, что так или иначе отражалось и на более консервативных кругах классических археологов. Каждая научная школа требовала, чтобы ее соперники более четко выражали свои основные предположения и предубеждения. Таким образом, дисциплина стала постоянно себя контролировать с целью выработки все более высоких стандартов работы в поле и в лаборатории. Археологи против нумизматов. В результате всего этого современные археологи отказались от многого из того, что некогда считалось похвальным как в археологии, так и в нумизматике. Большинство археологов считают теперь антикварианизм не только устаревшим, но и опасным, поскольку упор на оценку произведений искусства и коллекционирования энтузиастами-любителями поддерживает рынок древностей. Разрушительный для памятников и, следовательно, для науки. Сегодня невозможно отозваться об археологе так, как некогда говорили о Вильгельме Френере 1834-1925, коллекционере, вызывавшем восхищение за многочисленные аукционные каталоги неизменно высокого качества. Дипломированные профессиональные археологи вряд ли примут какую-либо книгу или статью, написанную археологами, любителями или знатоками, чьи исследования, какими бы глубокими они ни были, основаны на личной авторской коллекции артефактов. Современный учебник по археологии недвусмысленно заявляет заглавными буквами «Коллекционеры – это настоящие грабители». Американское археологическое общество настаивает на ограничении использования артефактов в качестве товаров, предназначенных для личного удовольствия или для получения прибыли, а его членам предписано избегать любых действий, повышающих коммерческую ценность археологических объектов. Последнее может включать в себя отбор предметов, экспертизу их подлинности или просто признание существования артефактов. находящихся в частной собственности. От работающих археологов ожидают анализа и объяснения того, что они нашли, а не описание и продажа найденного. При этом археологи прочно закрепились в большинстве исследовательских университетов и поддерживают своих сторонников посредством круговорота академических лекций, а также они преуспели в создании различных собственных научных направлений. От археометрии до зооархеологии. Путь археологии уводил ее все дальше и дальше от нумизматики, которая так и не оправдала, по крайней мере в Соединенных Штатах, ожиданий Барклай Хеда, высказанных им в 1886 году. Барклайхед. 1844-1914 Британский нумизмат – хранитель отдела монет и медалей Британского музея в 1893-1906 годах. Издал 8 из 30 музейных каталогов греческих монет. Быстро приближается время, когда греческая археология и нумизматика займут подобающее им место в учебной программе наших английских и американских университетов. Когда Хэт в 1906 году уволился из Британского музея, коллеги преподнесли ему сборник исследовательских работ, воздав должное его жизненному пути, который полностью был посвящен нумизматике. В эту книгу вошли статьи известных археологов Артура Эванса, Теодора Рейнаха, нумизматов Эрнеста Бабилона, Иоанниса Свароноса, и коллекционеров, один из которых, Герман Вебер, представил статью «Редкие или неопубликованные монеты из моей коллекции». Между этими группами еще не было жестких разногласий, и ни один из авторов не понял бы сетований на то, что такие коллекционеры, как Эванс и Вебер, де-факто были мародерами. В отличие от археологии, нумизматика никогда не отходила далеко от своих антикварианистских корней. Большинство нумизматических обществ по-прежнему приветствуют среди своих членов коллекционеров и дилеров, а также избирают их на различные должности в своих организациях. Их исследовательские журналы по-прежнему принимают статьи, написанные хорошо информированными авторами, не являющимися при этом академическими учеными, а их собственные кабинеты по-прежнему в значительной степени зависят от завещаний щедрых коллекционеров и дилеров. Нумизматические общества устраивают выставки и издают книги, рекламирующие частные коллекции своих членов, которых они иногда причудливо характеризуют джентльмены-ученые. Поскольку нумизматы, в отличие от археологов, никогда не определяли себя как строго академических коллекционеров. В их ряды по-прежнему входят все, кто интересуется монетами. Любой человек может сегодня заглянуть в ломбард или зарегистрироваться на ebay и моментально стать нумизматом в самом широком смысле этого слова. Но поступая так, нельзя стать археологом. В стене, возникающей между копающими археологами и коллекционерами, все еще есть двери. Многие археологи по-прежнему готовы публиковаться в таких периодических изданиях, как «Минерва» – The International Review of Art and Archaeology, в которых рекламируются выставленные на продажу предметы старины, регулярно освещается рынок монет и указываются аукционные цены. Новые подписчики даже становятся де-факто нумизматами, когда получает в качестве бесплатного бонуса настоящую римскую монету коллекционного качества из неизвестного контекста. Однако непреклонные лоббисты с обеих сторон стремятся запереть оставшиеся двери на фоне резкого обмена оскорблениями. Сторонники новой археологии удивляются, почему не существует новой, а тем более новейшей нумизматики, которая могла бы сделать эту область менее старомодной. что так болезненно воспринимается археологами. В то же время нумизматы, собирающие и изучающие монеты, протестуют против посягательств на их право частной собственности. Действующие археологи, вероятно, будут жаловаться, что нумизмат, наткнувшись на древний скелет, который сжимает динария в иссохшей руке, возьмет монету и разрушит тело. Но современный коллекционер, в свою очередь, Обвинит археолога в том, что тот, сохранив и проанализировав всевозможными научными методами кости скелета, вновь при этом похоронит монету под грудой забытых и стрепанных коробок и курсовых работ. И проблема в том, что обе стороны правы в отношении друг друга. Проблема кладов Вражда между бывшими союзниками-антиквариями основана не только на вопросах методологии и эпистемологии, но и на всевозрастающей важности такого современного направления исследований, как поиск, регистрация и анализ монетных кладов. Интересы ранних нумизматов были сосредоточены на уникальных характеристиках отдельных монет, их портретах, иконографии, и эстетической ценности. В то время для академических кругов не представляло особого интереса, где и как были обнаружены эти монеты. Когда при вспашке поля находили несколько монет, из них быстро отбирали лучшие экземпляры, почти никто не думал о том, чтобы сохранить весь клад нетронутым для изучения в виде единой совокупности, имеющей историческое значение». Проблема заключается и в том, что некоторые коллекционеры до сих пор отбирают монеты из кладов ровно таким же образом, как некогда первые археологи ковыряли древние памятники в поисках произведений искусства музейного качества, практика от которой академические археологи уже давно отказались. Ускоренные темпы обнаружения кладов в современном мире – Вызванные, с одной стороны, распространением металлоискателей, а с другой стороны, все более интенсивной обработкой земли, привлекли внимание ученых к потенциалу использования кладов для крупномасштабного статистического анализа. Потеря этой возможности из-за охотников за сокровищами в значительной степени повлияла на сомнения археологов в отношении этичности коллекционирования монет. Поэтому в следующих двух главах этого нумизматического путешествия мы обратимся к теме кладов.